Глава пятнадцатая. Майор Сёкер очень гордился построенным кирпичным с облицовкой и коммуникационным шлагбаумом. Он ежедневно совершал вокруг него многократный обход. «Самурайцев мы били и сейчас разобьем», — говорил Сёкер. «Сейчас наша основная задача — научиться делать шлагбаумы, как это принято за границей». Сёкер гордился шлагбаумом до тех пор, Ака барон Хорис не вытерпел и не заявил, что шлакбаум, собственно говоря, дерьмо, и в Швеции их делают совсем не так, и много лучше. Сёкеру, наверное, было обидно слушать такой отзыв, но факт оставался фактом: до шведских шлакбаумов в империи было ещё далеко. Отчаявшись выйти из затруднительного положения, кончался сидр. Сёкер устроил разнос оставленным в его распоряжении юнкерам старшекурсникам, указывая им на безграмотность проведённых работ, после чего отредил их в Швецию. Адьютант Сёкера Палыч сопроводил юнкеров с витым письмом, которое нужно было переписать и разослать каждому по 250 раз. На этот раз юнкерам пришлось обойтись без любимого ими контр-оберлейтенанта Каца. Поскольку Сёкер послал его за сидром, случилось это вот как. Майор Сёкер по высокородной привычке просыпался поздно. Это помогало ему справиться с утренним похмельем, но однажды утром Сёкер понял, что без сидра ему уже не обойтись. Терзаемый однозначно жутким похмельем, он кликнул палоча, вспомнив единственное уцелевшие в его памяти после вчерашней ими. А что, палыч, не осталось ли где-нибудь сидра? простонал Сёкер, когда его адъютант появился. Нет, господин майор, не осталось. Всё господа офицеры выжрали. развёл руками Палыч. И это сейчас, когда вражеский сапог попирает священные земли империи, разойдясь Майор вскочил с кровати, выставив на обозрение грязно-зелёные подштанники. И в эти страшные дни, когда народ рвёт на себе жилы, находятся такие офицеры, которые допивают сидр, будто им вчерашнего мало. Точно так говорите. Ваша правда, вздохнул Палыч. А мог бы ты достать где-нибудь сидра, Палыч? спрашивал уже более практично майор Сёкер. У самурайцев он только и остался. А смог бы ты жизнь положить за государя-императора? Да я... Да не умереть! Да я даже...» — воскликнул смутившийся Палыч, прикидывая, «Неужели именно его отправят в столь опасную экспедицию?» «Отлично! Вот что значит быть постоянно возле своего бравого офицера и во всем брать с него пример. Ты слушаешь, Палыч?» «Я даю тебе весьма важное поручение. Надо проникнуть в лагерь желтозадых самурайцев и отбить у них обозы с сидром. Надеюсь, не мне говорить о том, что майор Сёкер с нетерпением будет ждать удачи, и если вернёшься, будешь повышен в звании. Ты будешь тогда не адъютант майора, а адъютант полковника. Так что же, я один обоз отобью». Да один я тебя бьёшь, заверил его Сёкер, почёсывая в голове ланню. А мы пошлём с тобой отбивать у бер лейтенанта Каца. Шлакбаум, это он строит плохо, может хоть хитро добьёт. Не дав Палычу сказать больше ни слова, майор выставил его за дверь и стал сливать из пустых бутылок остатки спиртного. А тобьёт или нет? думал он с растущей тревогой.